Одна и две буквы «н» в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква «н» в отглагольных прилагательных. Причастие – одна из наиболее сложных частей речи. Сходство причастий с прилагательными в значении, морфологических признаках и синтаксической роли затрудняет применение орфографических правил написания одной n или двух n. Прежде всего, надо отличать причастие от прилагательных. Особенно затрудняют причастия типа крашенный 2n, так как есть отглагольное прилагательное крашенный 1n. Отглагольные прилагательные образуются от бесприставочных глаголов несовершенного вида. Вареный суп, путаный ответ, квашеная капуста, жареная картошка, отглагольные прилагательные образованы от бесприставочных глаголов несовершенного вида варить, путать, квасить. Не влияет на написание и приставка не, не вареный картофель, негашенная известь. Если же. Форма образована от глагола совершенного вида, это причастие. Решить, что сделать, совершенный вид, решенная задача, причастие с двумя «н». Бросить, что сделать, глагол совершенного вида, брошенная лодка, причастие с двумя «н». Проследим цепочку, показывающую способ образования причастий. Вареный. Прилагательное – одна «Н». Горох. Сваренный суп. Прибавление приставки «С» сделало слово причастием. В нем две «Н». Вареный в кастрюле суп. Наличие зависимого слова сделало из прилагательного «причастие», в котором пишется две буквы «Н». Вывод. Прилагательное – Образованные от бесприставочных глаголов несовершенного вида пишутся с одной «н». Добавление приставки или зависимых слов указывает на причастие, которое в полной форме пишется с двумя «н». Прилагательные, образованные от глаголов с суффиксами «ова», «ева», «ёва» пишутся с двумя «н» как и причастия, образованные от глаголов совершенного вида. Асфальтированный – путь, спрессованный – торф, корчеванный – лес. Внимательно прослушай определение. Две буквы Н пишутся в суффиксах полных страдательных причастий прошедшего времени, образованных от глаголов совершенного вида. Собранный урожай. Две буквы «н» пишутся в суффиксе полных страдательных причастий прошедшего времени, образованных и от глаголов несовершенного вида, если эти причастия имеют при себе пояснительные слова или являются главным словом причастного оборота. Плетеная корзина. Но плетенная из веток корзина. Корзина, плетенная из веток, стояла в углу. Орфограмма номер 52. Применяя данное правило, рассуждай так. Скошенный лук. Слово «скошенный» – это полное страдательное причастие совершенного вида. Значит, в суффиксе этого слова надо писать две «н» – «скошенный». Тушеное на слабом огне мясо. Слово «тушёное» – причастие несовершенного вида. Имеют пояснительные слова «тушёное» на чём? На слабом огне. Значит, в суффиксе этого причастия надо писать две «н» – «тушёное» на слабом огне мясо. Жареная картошка. Слово «жареное» от глагольное прилагательное. Образовано от глагола несовершенного вида не имеет при себе пояснительных слов. Значит, в суффиксе этого слова надо писать одно «н». Запомни. Жованный, кованный, понявший, понятый, поднявший, поднятый, начавший, начатый. С двумя «н» пишутся слова «медленный», «желанный», «священный», «нечаянный». Невиданный, неслыханный, нежданный. Выкачанное – качать нефть. выкоченное катить бочка. Замешанный – замешать в преступлении. Замешанное – месить тесто. Подстреленное – подстрелить утка. Расстрелянное – стрелять патроны. Развешенные – развесить товары. Развешенные – вешать картины.